Глава двадцать Дым над лесом. Вопреки обыкновению, на этот раз никто не орал у меня под окнами, и выспалась я на славу. Когда извечный зов природы вытащил меня из-под тулупа и погнал в привычную будочку у чистокола, солнце уже стояло в зените. Завершив неотложные дела, я заинтересовалась, а почему, собственно, мне сегодня дали поспать. В воздухе слегка попахивало дымком, но у большого обеденного котла никто не крутился, Впрочем, косы и лопаты тоже остались невостребованными. Поплескав лицо холодной водой, я поправила волшебную шаль на плечах и подошла к калитке. Богатыри сидели на опушке и играли в кости. «Правильно», — хмыкнула я про себя, — «какой солдат, пусть даже и волшебный, будет напоминать отцам командирам про наряд? Или я вчера их так напугала? Я уже открыла был рот, чтобы позвать лентеев как прямо передо мной из земли вырос раскидистый куст, на глазах превратившийся в узловатый пень». — О, леший! — обрадовался кто-то из обалдуев. — О, работнички! — повысив голос, обрадовалась я. Энтузиазму Витя здесь сразу поубавился. — Хозяйка, мы тут это... ждем. — Дождались уже, касатики! — оскалилась я своим выдающимся зубом. — Посторонитесь-ка на минутку, лесной хозяин, пусть мои работнички пройдут. Пень громко и, как мне показалось, злорадно заскрипел и сдвинулся в сторону. Я гостеприимно распахнула калитку. «Ну что, помощнички, обедать будете?» «А то! Еще бы! А как же!» В разнобой загомонили витязи, поспешно стряхивая со штанов налипший сорок. И прорысели к калитке, забыв и игру, и лешего. Миски появились, как по волшебству. «Вот и славно! Тогда, милости, просим обед зарабатывать!» Осклабилась я, поводя рукой. «Лопаты здесь, коса здесь, трава то уже здесь, а шишки!» Я шлепнула травинкой, которую жевала по руке, потянувшейся к шишкам на шустром пеньке. «Шишки я не заказывала!» Дважды повторять не пришлось. Витязи быстро разбежались по знакомым рабочим местам. И только один задержался поодаль, явно намереваясь со мной поговорить. «Опять за Илюшку просить будет», — догадалась я. «Да сниму я с него, проклятие, сниму. Вот со срочными делами разберусь и сниму. Иди, иди, тебя котел заждался. Я позже сама подойду». Парень кивнул и пошел к моей импровизированной летней кухне. Я проводила его глазами, внезапно задумавшись. А что я зимой буду делать? Тут же не тропики. Должен же рано или поздно снег выпасть. Богатыри еще пару дней назад соорудили над дочагом прочный навес. Но даже мне было понятно, что зимой этой защиты будет недостаточно. Да мне-то какое дело? Спохватилась я, сообратив что уже прикидываю, к какому месту частоколов разумнее было бы пристроить типовую столовку с кухней. Это пусть у еги голова болит. Я тряхнула головой, выбрасывая из нее проблемы питания небольших подразделений в полевых условиях. и развернулась к терпеливо дожидающемуся у забора лешему. «Здравствуй, лесной хозяин! С чем пожаловал? Неужели опять витязи шалят?» «Это нет!» — проскрепил леший, блеснув темными глазами. «Твоими милостями угомонились паразиты. Другая напасть в лес наш вековой явилась. Я отметила это наш», — мысленно кивнув. «Но хоть захватничаться, меня уже не считает это хлеб. Поселился в лесу злодей!» Начал лишь и предусмотрительно вырастив из земли небольшой пенек и приглашающий, указав на него веткой. Я кивнула и села. Повадился траву топтать ветки живые, ломать до костры жечь. Задымил всю опушку мелких зверушек, распугал. Крупных отвадил. Того и гляди, охотиться пойдет. Да ты сама посмотри. Я послушно повернула голову в указанном направлении и моргнула. Вопрос, почему мне с утра чудился запах гари, был снят. Дымило в той стороне знатно. Вот что творит, паскудник! Раздраженно жаловался между тем леший. «А у меня там одних птичьих гнезд, пять десятков и четыре штуки. Хорошо птенцы уже на крыло встали, улетели вместе с родителями, а кабы нет. Три лисы, дюжина белок, до да семейства заячьи, на семнадцать душ, без крова оставил негодный. Я уж и так и сяк, а он сидит, как привязанный. Как такого в болото завести прикажешь, ежели он с поляны ни шагу? Не надо его в болото». С трудом сдержала смех Ян. Илья боролся с комарами подручными методами. — А куда его еще, вредителя? — сплеснул ветками руками леший. — Того и гляди, охотиться начнет. — Так ты его предупреди, мол, будешь безобразничать, нечисть на тебя натравлю. — Да к ему, юродивому, только того и надо. Ходит по поляне кругами, руками машет, да душ какую-то пропащую выкликает. — горестно возопил леший. — Я ему огоньки колдовские зажег, не смотрит. Болотника подговорил голоса, зазывные надурманить. «Не идет». Русалок упросил песни соблазнительные ему в уши надуть. «Куда там?» И не посмотрел в ту сторону. А Болотник, меж тем, тридцать мухоморов за помощь вытребовал. И русалкам пришлось лужу прямо на опушке развести. Закапывай ее теперь. Это же сплошное разорение. «Да уж». Я закусил щеку изнутри, чтобы все же не расхохотаться. «Подсоби, матушка!» — взмолился Леший. «Прогони ты его, разорителя-губителя!» Али хоть огни его дождем колдовским затуши. — Надо будет выяснить про возможности лешего побольше, — отметила я про себя. — Мне-то казалось, что в лесу он всесильный. Впрочем, витязи его тоже гоняли почем зря. Может, на богатырей его всесильность не распространяется? — Уж я-то в долгу не останусь, — напомнила о своем присутствии леший. — Хорошо, — кивнула я. — ночью чего-нибудь наколдую. — Вот, спасибо, благодетельница! Листья и сучья заходили ходуном. — Спасительница ты наша! — Не за что пока, — отмахнулась я, лихорадочно соображая, как вытурить Илью из леса и в то же время не раскрыть свою инкогнито. По всем прикидкам получалось, что выяснять это надо у самого настойчивого гостя. Леша, удовлетворившись договоренностью, провалился сквозь землю, и я, вспомнив, что обещала беседующую и чешуйному витязю, пошла к летней кухне. — Вот уж точно нечисть душа беспокойная, — на ходу проворчала я себе под нос. Опять придется ночью полюсу бродить людей, то есть богатырей пугать. Вот только как тут едвигу чертову без присмотра оставить? Интересно, есть такое заклятие, чтобы раздвоиться? Но выслушав повары я уже мечтала о том, как бы расстроиться. Оказалось, что меня с нетерпением поджидают на взморье. Витязи под руководством Ростислава достроили полосу препятствий. Веселиться мне сразу расхотелось. Теперь к моим задачам добавилась еще одна. Надо было срочно придумывать, чем занять обалдуев, пока они не нашли себе занятия сами. Вряд ли они согласятся день напролет скакать по стенкам и горкам на свежепостроенной полосе. Еще надо вообще посмотреть сначала, что они там настроили. Может, прогулочную аллею? Или трассу, кто быстрее свернет себе шею? Откуда-то из-за избушки вырулила довольная, как слон едвига, и, нежно улыбнувшись, мне потопала к яблоне. И за бабкой присмотреть дам. Три василиски было бы в самый раз. хозяйка Донеслось из-за калитки. «Отворяй! Гости принимай!» Я подскочила на месте, против воли мгновенно узнав этот голос. Перед мысленным взором тут же стала картинка. Три василиски переругиваются посреди двора, пытаясь спихнуть незваного гостя друг на друга. «Это че ж будет, если тут три ведьмы передерутся?» Покачала головой я и поплелась к калитке. «Нет, сама, все сама!» «Эх, жизнь моя жестянка!»